Чи-то меня видел раз, видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. Девять миллионов, Москва с пригородами. Иди ищи. Но найдут, это точно. Они Мельтона не простят. Доигрался, доигрался старик. Раньше надо было дело с профессором решать, раньше. А связи-то у меня не было. А что без них сделаешь, без проклятых? Поди держи картину ты в сарае. Сгоришь, как ракета. Они на это дело ЧК бросят.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 «Да вроде бы нечего. Милиционер? Тут экспертиза меня спасет. Нет во мне силы, чтоб рукой человека повалить. Здоровишка нынче ну, уж не то. Если он развалится, что мы вместе Мильтона били. Так пусть разваливается, я в сознанку не пойду. Грабеж? А Витьки нет, сгорел Витенька, так что... Все верно, вроде бы выскочил я». Прохор затушил папиросу, прислушался.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 А что если сударику в тюрьму передачку? С цианистым калием в колбаске? Мурничака могут пропустить. Кто у него из родных есть? Мамаша в Батуме. Плохо, без паспорта не возьмут. Может, мне на чужачка проскочить? Паспорта у меня еще есть. А Рюмин, чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда, а Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграй их всех? а послезавтра вечерком на экспресс и в Сибирь.